Глава 15. По красной ковровой дорожке шла девушка. Не видно ни ее лица, ни даже цвета волос. Вокруг стояли люди с расплывчатыми лицами, мелькали незнакомые места: отвесные скалы, поля, леса и даже тронный зал с колоннами. И по залу уверенным шагом шла королева. На ее туфлях был вышит золотистыми нитями дракон. Жемчужного цвета подол платья развивался при каждом ее шаге, и создавалось впечатление, что одета она была в лепестки роз. Люди без лиц кланялись перед ней, а она продолжала идти вперед. Королева резко остановилась, попятилась назад, и изо рта вырвался истошный крик. Рина резко проснулась и провела рукой по вспотевшему лбу, после чего обняла себя руками. Что за жуткий сон! И кто именно ей приснился? Рина легла обратно на кровать, но сон как рукой сняло. Сердце бешено колотилось в груди. Что бы значил этот сон? Немного поразмыслив, Рина пришла к выводу, что вероятнее всего, таким образом подсознание показывает ей, насколько сильно она встревожена. Так что не стоит накручивать себе. Нужно пройти пятое испытание, каким-то чудом научиться создавать огненный аркан и найти кита. А потом она навсегда забудет об этом дворце, испытании и о королеве. После этих мыслей она выдохнула и свернулась калачиком. Стук в стене нарушил ее недолгое спокойствие. Она замерла на месте и спихнув странный стук на какую-то глупую случайность, закрыла глаза. За стеной что-то с грохотом упало на пол. Ирина уже не могла спокойно лежать в кровати. Шум был настолько громкий, Будто кто-то портил мебель в этой комнате или за стеной. Рина подошла к стене, приложила к ней ухо и прислушалась к звукам. Она не обратила внимания, как ладонями нажала на стену и перекрутилась вместе с тайной дверью, оказавшись в другом помещении. Хотелось тут же спрятаться, потому что величественная хрустальная люстра с подвесками освещала всю комнату. На полу были разбросаны осколки разбившейся вазы, а может и не одной. Светлая, в бежево зеленых тонах, комната была такого же размера, как и та, из которой она по какой-то счастливой случайности переместилась сюда. Большая кровать с балдахином занимала чуть ли не половину помещения, а подстеленная под ногами шкура белого медведя придавала покоям уюта. Рина сжалась и была готова сквозь землю провалиться, потому что хозяин заметил ее и прожигал ее взглядом. Он был полураздет, в одних полотненных штанах, Рина вжалась в стену. Что ты здесь делаешь? охрипшим голосом спросил Лаус. Ничего, ответила Рина и ощупала стену, чтобы как можно скорее вернуться обратно в отведенную на эту ночь комнату. Тебя не должно быть здесь, бросил хозяин покоев. Простите, я услышала звук, подошла к стене и, в общем, постой. Ты живешь за стеной? Рина молча кивнула. Лаус выругался. Что-то случилось? спросила она, кивнув на осколки вас. Нет, ничего. Он сжал кулаки. Извини за этот шум, я не хотел тебя разбудить. Отныне буду вести себя потише. Рина кивнула. Как я могу отсюда выйти? Лаус подошел к ней, и у девушки перехватило дыхание. Странное ощущение сплелось в груди и в области живота. Она сглотнула и поспешно отвернулась. Этот мужчина пугал ее странными чувствами, которые он в ней вызывал. Хотелось прикоснуться к его лицу и почему-то остаться здесь подольше. Не сводя с нее глаз, Лаус поставил возле ее головы ладони, а Рина ещё сильнее вжалась в стену от тревоги, что он ее поцелует. Удивительно, но ей этого даже хотелось. Рина закрыла глаза и приготовилась ощутить его поцелуй на своих губах, как вскрикнула от неожиданности, когда стена вновь ожила перенеся ее в отведенную для нее комнату. Лауса рядом с ней больше не было. Ринна прикоснулась к губам и попыталась выкинуть из головы минутное побуждение, но почему-то мысли не шли у нее из головы. На негнущихся ногах она подошла к кровати, залезла на нее и, заложив руки за голову, уставилась в потолок. Значит, мрачный и пугающий Лаус живет за стеной. Вот как И, судя по всему, у него неприятности. Раз он разбил такие, скорее всего, дорогущие вазы. Интересно, что у него случилось? А еще волновало то, что ночевала Рина в разных комнатах. Зачем это? Почему нельзя было поселить ее в одном помещении? Это какая-то проверка, чтобы она ничего не украла или чтобы не запомнила каждую деталь комнат? Рина прислушалась к звукам, чтобы понять, Чем занят Лаус, и ничего не услышала. Она свернулась калачиком на большой кровати и все таки уснула. Проснулась Рина с туманной головой, да еще и служанки подгоняли ее поскорее собраться к началу тренировки. Клейна даже шикнула на нее, когда она как мумия поблелась в купальню, чтобы умыться и принять ванну. В общем, Лину успела только умыться. Лейла помогла ей надеть на тело серую тунику и свободные штаны которых было удобнее тренироваться, чем в кожаных. Служанка застенчиво ей улыбнулась. Что ж, похоже, у меня есть хотя бы одна союзница, а возможно, еще и Кирс, если, конечно, это он подкинул мне записку. В голове пронеслось послание Кита, и ее лицо осветилось счастливой улыбкой. Я обязательно пройду испытание, Кит, я клянусь тебе, пообещала она. Клина принесла еду. И на этот раз выглядела она как-то совершенно неопетитно. Блюдо было незнакомое, какие-то цветы и водоросли, Как оказалось позже, это специальное растение, которое придавало силы. По вкусу листья и стебли, которые Ирина приняла за водоросли, оказались горькими, а цветы сладкими. Есть все это вместе было невыносимо, но Клина заставила съесть всю тарелку, запив все это водой. Ирина тут же вспомнила вкусные блюда, какими почovali ее ранее, и взгрустнула. Неужели теперь меня будут кормить вот этим, пронеслась в голове тоскливая мысль. Сумку с трофеями она взяла в тренировочный зал, несмотря на то, что Лейла пролепетала, что это ни к чему, но указание того старичка в картине Ирина хорошо запомнила: терять ничего из приобретенного нельзя. Кирас уже ждал ее в тренировочном зале и стоял к ней спиной. Почувствовав на себе ее взгляд, он повернулся и улыбнулся ей. Сегодня ты выглядишь намного лучше, чем вчера. Рина пропустила комплимент мимо ушей. Готова сегодня упражняться? А у меня есть выбор. Настрой боевой. Мне это нравится. Тогда начнем. Как бы они оба ни старались, у Рины снова ничего не получилось. Они тренировались уже битый час, и оба были без сил. Но Рина не создала даже малейшего огонечка. — Ри, не делай резких движений. Зачем ты скачешь на месте как коза? Повторяй за мной. Вот так надо. Да не так, а вот так. Рине уже надоели эти тренировки, как и сам блондин. Она пробормотала, что ей нужен перерыв и села на пол. Девушка ожидала, что Кирос выйдет из зала или потренируется наедине с собой, но к ее удивлению он сел рядом с ней. Мы просто что-то не то делаем, взъерошил свои светлые волосы Кирос. Рина удивлённо покосилась на него. В каком смысле? Думаю, есть другой способ обучить тебя, блондин вздохнул. Только я его не знаю. Рина хотела возразить и сказать, что никакого другого способа нет, потому что она обыкновенный человек, а то, что у нее получилось так необычно просмотреть книги, заслуга той библиотеки КН и, видимо, магии самой королевы но промолчала. Расскажи мне о своей жизни, попросил девушку Кирос, и она удивленно покосилась на него. Зачем? Мне интересно узнать, как ты жила до того, как попала сюда. Какая разница, как я жила, если я всего лишь подопытная крыса? Кирос скривился. Может и так, но мне все равно хочется узнать тебя поближе. После этих слов Ирина почувствовала себя неуютно. Но смекнуло, что таким образом ей удастся разговорить блондина. Расскажу, при одном условии. Никаких вопросов, напомнил ей блондин. Об испытании, да. Но вопросы от тебе я ведь могу задать? Блондин задумался. Да, можешь. Он настороженно посмотрел на нее, будто пытался понять, что она задумала. Давно ты здесь живешь? — задала первый вопрос Ирина. Где здесь? В Негелии? Нет. Ты знаком с Каэн? — С кем? С королевой, точнее, с владелицей дневника, который я прочитала. Кир подавил смешок и продолжил. Знаешь ее так еще никто не называл. Но да, я с ней знаком и в какой-то степени связан. Стой, ты что же тот самый? Так, достаточно. Я попросил рассказать тебе о своей жизни. А ты засыпаешь меня вопросами? У нас еще много работы. Вставай, давай, не время рассиживаться. Кирос поднялся на ноги, протянул к ней руку и пообещал, что если она создаст хотя бы какой-то намек на огонь, то сможет получить ответ еще на один вопрос. Это замотивировало девушку. Кирос обучал ее концентрации, отключать мысли и чувства, чувствовать свое тело изнутри. Он терял терпение, но вида не подавал. А потом заставил девушку залезть на скалу. Для Рины это стало последней каплей, потому что тренировка разворошила похороненные внутри чувства. Перед глазами вспыхнуло лицо Ланы, как она шептала под носами кита, как она, несмотря на боль, лезла вверх в надежде победить, и как она исчезла. Смерть Ланы теперь на ее совести, и это чувство выворачивало ее душу наизнанку. "Ты чего?" спросил Кирас, когда Рина слезла со скалы. По щекам текли слезы. Она прижала ладони к груди и закрыла глаза, но это не помогло. Душевная боль скручивала внутренности, обжигала ядовитым чувством вины. Девушка взвыла и втемняшила кулаком в скалу, о чем сильно пожалела. "Немедленно перестань", отчеканил Кирос. "Ты здесь не для того, чтобы покалечить себя. Я дам тебе пятнадцать минут, чтобы ты пришла в себя. К этому времени никаких истерик быть не должно. Это понятно?" Рина ему не ответила. Она вообще не слышала его слов. Едкое, противоречивое и липкое чувство несправедливости лопило в ушах. Что я брату скажу, промямлила она себе под нос и не обратила внимания, что Кира покинул тренировочный зал. Вскоре он вернулся вместе с испуганной Руби, которая подбежала к ней и осмотрела окровавленную руку. Костяшки были сбиты. Руби осторожными движениями вытерла кровь, смочив тряпицу водой. Нанесла на ушибленное место мазь и удалилась. И Я передумал. Рина впервые за последние несколько минут самобичевание обратила на него внимание. Ты отдохнешь прямо здесь, со мной, а потом мы продолжим. Руби мне мозги промыла, что я с тобой слишком груб. Рина удивленно на него посмотрела. Интересно, когда эта целительница успела ему мозги прочистить? Ничего не помню, так занята была, задумалась она. Кирас сел на пол рядом с девушкой. Что тебя вывело из себя? спросил Кирас. Рина молчала, и мужчина уже решил, что ответа он не дождется, но она заговорила. Рассказала про невесту брата, с которой проходило испытание, лана погибла, а вот Рина несправедливо выиграла, еще и бонус получила. Так быть не должно, нечестно все это. На это блондин возразил, что она о многом не знает, поэтому не вправе судить. А что касается невесты и её брата, то всегда есть победители и есть проигравшие, и это не была её вина. Какой смысл о чём-то жалеть, если ничего изменить уже не можешь. Эти слова ещё сильнее разбедили кровоточащую рану внутри, и чтобы хоть как-то отвлечь Рину от мрачных мыслей, Кира свернул разговор в другое русло. Тебе нравится человеческий мир, задал он вопрос. Рина посмотрела на него как на умолявшего. Конечно, что за вопрос? И чем же? Рина задумалась. Ну, даже не знаю. Я люблю свою семью. Не знаю, стоит ли рассказывать тебе про Кита, ведь скорее всего, ты его уже видел. Кира молча слушал её, на его лице не дрогнул ни единый мускул. Это мой брат, продолжил Рина. Знаешь, Бывает, просто живёшь себе и не понимаешь, насколько ты уже счастлив. Счастье, когда твои родные живы, когда они рядом, и ты знаешь, что они в безопасности. Никто не понимал меня лучше брата. Я всегда обращалась к нему за советом, а он был опорой мне даже во время панических атак. Панических атак? Насторожился Кирос. Рина кивнула и продолжила. Да, иногда я ни с того, ни с сего чувствую панику и задыхаюсь. И давно это у тебя с детства. Не обращая внимания на нахмуренные брови блондина, Рина продолжила: "Наша мама самый добрый человек на свете. Знаешь, я не видела никого душевнее ее. Даже если ей хуже всех, она и виду не подаст, и обязательно протянет руку помощи. А еще она готовит так, что просто язык проглотить можно. Уже жду не дождусь отведать ее лосося". Рина улыбнулась и вытерла набежавшие на глаза слезы. Отец, весельчак семьи, погрузилась она в приятные воспоминания, точнее, был им, пока Кит не пропал. Загоревшиеся на некоторое время глаза вновь потухли. Последнее время он замкнулся в себе и стал пропадать на работе. В груди девушки больно кольнуло, и она резко вскочила на ноги. О, господи, я забыла совсем. Кира уставился на нее, будто у неё выросла три хвоста. Они же, наверное, с ума сходят, да? Сначала Кит пропал, а теперь еще и я. А, почему я раньше о них не вспомнила? Вставай, чего расселся, тренироваться надо. Кирос открыл рот от удивления, усмехнулся и вскочил на ноги. Ну что ж, тогда давай попробуем снова. Кирас гонял Рину по всему тренировочному залу, сначала обучал ее концентрации и очистке разума, убедившись, что ей ничего не помогает, он снова стал расспрашивать Рину о ее жизни. Она рассказала про Зарину и Ларка даже выболтала любимое блюдо и какую одежду обычно носит. В какой-то момент она даже закрыла глаза. На ее лице читалось счастье, а бледный шрам на руке вспыхнул и прожег в том месте рука в тунике. Кирос уставился на ее руку, а Ирина продолжал рассказывать дальше. Другое дело, подытожил блондин, выглядел он довольным. Ирина открыла глаза и опешила, потому что на кончиках ее пальцах заплясал огонь. Она таращилась на пальцы, пока не почувствовала слабость в теле. Потом встряхнул руками, огонь испарился, а она завалилась на бок. И если бы Кирас вовремя не спохватился, то свалилась бы на пол. "А говоришь всё бестолку", усмехнулся блондин. "Значит так, делаем перерыв. Клейна и Лейла отведут тебя в твою комнату и накормят тебя. Через час продолжим". "А уговор? Какой уговор?" Удивился Кира, позабыв о том, что сам пообещал девушке: "Ты сказал, что я могу задать тебе один вопрос". Кира вздохнул. "Только обо мне и ничего о самом испытании, ты обещала". Он выставил на Рину указательный палец. "Это ты подбросил мне записку". Кира нахмурился. "Записку? О чем ты?" Рина помрачнела. По выражению его лица стало ясно, что записку подбросил не он. Если это не Кирос, то тогда кто? Руби? Лейла? Ни о чем. Не бери себе в голову. Вид у Кироса был настороженный. Рина принялась оправдываться, чтобы не вызвать у блондина лишних вопросов. Только сейчас она вспомнила, как перед стартом испытания он выговаривал Лаусу, что тот что-то делает против правил. Значит, Кирос строго придерживается их и ни за что не нарушит. А это означало, что Кирос точно не имеет никакого отношения к записке. С тех пор, как я оказалась здесь, мне снятся реалистичные сны. Начала Рина, чтобы успокоить блондина. Я уже сама не знаю, где сон, а где реальность. Мне сегодня приснилось, что ты записку мне подбросил. Кирос не сводил с нее глаз. И что же было в записке? Да ничего такого, и все же. Рина вдруг почувствовала себя некомфортно. Блондин напирал И кажется, в чем то ее заподозрил. Да я уже не помню, что там было, то ли привет, то ли еще что-то в этом роде. Привет. Брови Кирос взлетели вверх. Кажется, да. Кирос не сводил с нее глаз, размышляя о чем то а потом сказал, чтобы она ждала служанок, и отправился во Свояси. Спустя минуту за ней пришли Клейна и Лейла. отвели ее в комнату и накормили той же горькой гадостью. Рина умоляла принести ей что-то более съедобное, а вместо воды чай, но девушки были непреклонны. Вернувшись обратно в тренировочный зал, Кирас несколько часов подряд делился с Риной знаниями об огне. Теории было столько, что девушка едва ли не уснула. Мужчина рассказывал об управлении огнем, обучал прислушиваться к своим ощущениям и призывать огонь силой мысли. Рина уже не стесняясь, издевалась и мечтала, чтобы этот ужас наконец-то закончился. Снова вызвать огонь благодаря новым знаниям у нее не получилось. Мало того, она лишь зря потратила силы. Так сильно хотелось спать, что будто на нее накатила вся усталость последних дней, несмотря на то, что она отсыпалась и даже откисала в ванне. Рина уже решила, что тот случай с огнем, который произошел несколько часов назад, оказался случайностью, но ну, не маг же она в самом деле. Но Рина не сдавалась, потому что это был единственный способ чтобы спасти кита, и только это осознание мотивировало ее продолжать. Кирос оказался терпеливым тренером и не прекращал мучить девушку. Вскоре он пришел к выводу, что у нее получается вызывать огонь только тогда, когда она расслаблена или если сама хочет вызвать огонь. Кирос снова атаковал ее огненным арканом. Рина старалась отбить его удары, но и на этот раз ничего не вышло. Место серой туники и полотняных штанов на ней висело прожжённое в нескольких местах трепьё. Лицо было в копоте, волосы выбились из косы. Кирас прекратил атаку, окинул её с головы до ног, о чём-то задумался и без слов покинул тренировочный зал. Рина же проводила его уземлённым взглядом. Она успела поднять с пола сумку с ценным содержимым в тот самый момент, когда в зал вошли служанки. Клейна и лила привели Рину в комнату, сняли с нее тряпье с таким брезгливым выражением лица, будто его нужно сжечь. Даже ванну помогли принять. Рина лишь ойкала от полученных травм и пыталась разговорить девушек, но те молчали. а Клейна и вовсе недовольно поджимала губы. Переодевшись в бесформенное светлое платье, она удивилась, что ей не дали одежду для тренировки. Лейлариш сказала, что тренировки сегодня не будет. И, конечно же, Руби снова пришла со своими склянками и нанесла на измученное тело мазь, после чего сразу же ушла. К счастью, на этот раз служанки принесли ей тушеную капусту со спаржей, травяной чай и пироги, чему девушка несказанно обрадовалась. Рина ела с восторгом и даже, кажется, мычала. На этот раз она не торопилась, как дикарка, не евшая неделю, а смаковала каждый кусок, растягивая удовольствие. Служанки к ее удивлению, все это время оставались с ней в комнате и внимательно смотрели на нее. В другой бы момент Рина, возможно, поперхнулась бы и потеряла аппетит, но только не в этот раз, когда ей дали наконец-то съедобную еду, а не противные цветы. Дождавшись, когда Рина доест, Клейна и Лыла собрали пустую посуду и поспешно удалились из комнаты, не сказав Рине ни слова. А задаченная девушка залезла снова на кровать и сложила руки на груди. Раздражение бурлило в крови. Если раньше она понимала, что ее ждет дальше, к примеру, те же тренировки, то сейчас недоуменно пялилась в потолок. Времени еще было много, а чем ей заниматься, она не знала. Ни Кира, ни девушки, ни Руби даже не намекнули ей о дальнейших действиях. Сумка с трофеями лежала возле кровати, у нее на виду, на всякий случай. Кроме того, бесформенного платья, которое было на ней В комнате больше ничего из одежды не было. Рене ничего больше не оставалось, кроме прокручивания в голове того, что произошло за последнее время и в чем еще предстояло разобраться. Странное дело, из-за таких стремительно развивающихся событий, включая беспощадные тренировки, она даже толком не подумала о королеве и её судьбе. Рене вдруг стало интересно разобраться, что могло случиться с молодой, по уже влюблённой девушкой. Если всё это не хитроумный план какого-нибудь маньяка-психопата, и королева Каены правда существует, то где она? Последние страницы в дневнике были вырваны. Почему и кто их вырвал? Сама королева или тот, кто не хотел, чтобы кто-то узнал правду? Убийца? Ее убили или произошел несчастный случай? А может, она жива и находится в беде? Рина втянула носом воздух. Какие все таки жестокие вещи происходят в мире? размышляла она так как испытание еще не прошло что-то ей подсказывало что разгадку королевы все таки придется найти интересно зачем тогда нужно владеть навыками призывать огонь думать о предстоящем испытании было страшно поэтому из-за оглушительного страха уверенности испарялась с каждой минутой неожиданно для себя рина отключилась и провалилась в сон